которые в постороннем восприятии парадоксальным образом будут лишены широты. Предположим, он подарит вам автомобиль, что само по себе не пустяк. Но выбор машины будет сопровождаться таким количеством рассуждений и комментариев, что вы не ощутите ничего, кроме обиды. Покупку несчастных сапог Он превратит в маркетинговые исследования, чем эти лучше тех, а может еще поискать. И так изнурит вас, что в один прекрасный момент вы обнаружите, что предпочли бы ходить в старых. На той неделе прочел заметку об известном актере. Делятся его бывшей подруги. Это, разумеется, далеко не похвально. Но тем не менее, послушайте. Они в восторге от его остроумия, образованности, оригинальности, нежности. Они вспоминают его как самого восхитительного любовника и в один голос жалуются на жадность. Мол, вечно он не при деньгах, постоянно просит кого-нибудь за себя, заплатить И эта черта вытесняет в памяти любивших его женщин все остальные. Обидно. Еще как обидно. По неволе начнешь искать оправдание. Мол, деловой человек все время пребывает в мире цифр. Он держит в голове десятки операций. И сотни чисел именно эта способность, обеспечивая ему деньги, которой он волен затем, по своему усмотрению, транжирить или, наоборот, беречь. И именно эта способность заставляет его скорее беречь, чем транжирить. Наверное, отчасти так оно и есть. Но поведение богатых столь же сложно свести к массовидности, как и поведение любых других категорий населения бомжей, кандидатов физико-математических наук, грачующих оптолюбителей, сотрудников налоговой милиции, торикмахеров. Какие-то общие черты, которые их роднят, выделить можно, но каждого по отдельности таким циркулем померить вряд ли удастся. Среди миллионеров, как было выше сказано, встречаются жмоты, Но есть и вдумчивые расточители. Для последних даже изобретено несколько специальных слов, как то филантроп, «меценат», «благотворитель» и так далее. А недавно даже отдельная мода появилась. Во Франции она продвигается под лозунгом «умрите разоренным». Если коротко, то «всех денег не заработаешь». Все с собой в могилу не утащишь, оболовать наследников – признак тщеславия, поэтому тратьте как можно больше на все, что вы сами считаете того заслуживающим. Короче говоря, по-моему, обилие невоспитанных богачей, что у нас, что у них, есть отражение общего количества невоспитанных граждан, и не более того. И не исключено, что вас судьба свела именно с приверженцем последней европейской моды. Учите, кстати, что мужчинам часто приходится иметь дело с юными созданиями женского пола, которые воспринимают их уже очень утилитарно, при том совсем без фантазии. Совсем недавно, буквально на днях, Приятель, который имел несчастье подвозить барышню на своей машине и пасть от ее прекрасных глаз, жаловался на неуемный аппетит новой спутницы. Значит так, во-первых, кольцо с бриллиантом, во-вторых, норковая шуба, в-третьих. Позвонишь через неделю, я проверю свои чувства, похоже на анекдот, но поверьте, Я это не придумал, а приятель, к сожалению, тем более. Если исходить из того, что каждый из нас...